Глава вторая. Гномий зуб. «А куда мы идем?» Шот в припрыжку бежал рядом со мной. Коротенькие ножки гоблина были не приспособлены для темпа, который задал нашей компании халас. «К цирюльнику. Сам будто не знаешь». «Я понимаю, что не к сапожнику, гарят. Я спрашиваю, куда?» «Цирюльников за этот час мы повидали много». Тогда ты с этим вопросом обратился не по адресу. Это тебе к халасу надо. Спасибо, но я хочу дожить до старости. Он сегодня не в духе, и вопросы я ему задавать не намерен. Раз не хочешь у него спрашивать, помолчи, ладно? О, обиженно протянул гоблин и бросился теребить вопросами Делера. Но тот ответил ему почти то же самое, что и я. Знаешь, город Угорь впервые заговорил с тех пор, как мы вышли из трактира. Мне начинает надоедать эта прогулка. И не только тебе одному вздохнул я. Мы уже битый час бродили по ранингу в поисках нужного лекаря. Как гном хотел из всех выбрать именно нужного, оставалось для нас загадкой. Но те цирюльники, у которых мы уже успели побывать, под ярлык нужных никак не подходили. Жесткие требования халаса к человеку, который соберется драть ему зуб, оставляли разочарованных лекарей с пустыми карманами, а гнома — с больным зубом. Причин в отказе тому или иному зубодральщику у халаса набралось целую гору. У одного лавка была слишком грязной, у другого цены слишком высокие, у третьего глаза голубые, четвертый оказался слишком старым, пятый слишком молодым. Шестой был сонным, седьмой — странным, восьмой — заикался, у девятого — рожа по кулаку плакала. Капризом гнома было просто невозможно угодить. Как только халас подходил к лавке очередного цирюльника, его шаги самым волшебным образом замедлялись. Он начинал плестись, как пьяная улитка, и мелко дрожать. Даже слепому даролистцу было понятно, что гном попросту ужасно боится. «На нас уже смотрят», — буркнул гаракец. «На нас смотрят с того момента, как мы вышли из трактира», — буркнул я в ответ. «Тут уже ничего не поделаешь». Компании мы были любопытны, и поэтому на нас глазели без зазрения совести. Первонаперво, конечно же, все смотрели на гоблина. Представителя его расы не так часто можно встретить в городах королевства. Но, конечно, как только люди замечали гнома и карлика, прокликли и забывали напрочь. Если гоблинов еще иногда можно увидеть на белом свете, то гномов и карликов, мирно идущих рядом друг с другом, никогда. «Гаррет, ты глянь!» — кликли дернул меня за рукав. — Куда? Ничего интересного я не видел. — Да вот прямо сюда! — Кликли ткнул пальцем в сторону лавки, торгующей овощами. — Погоди, я мигом! Не успел я и рта открыть, как гоблин уже унесся за покупками. — Чего это он? — недоумевающе спросил меня Делер. — У каждого свои слабости, — ответил я. — Кто-то не хочет драть зубы, а кто-то обожает морковку. Халас пропустил намек про зубы мимо ушей и картинно застонал. «Не стони!» — безжалостно прикрикнул на гнома Деллер. «Сам виноват, трус несчастный!» «Это кто трус?» — тут же вскинулся халас. «Гномы ничего не боятся! Это ваше безбородое племя боится! Заперлись в наших горах и дрожите, как осиновый лист, на осеннем ветру! Тогда чего ты зуб не дерешь?» «Говорю же, глупая твоя черепушка, это плохие цирюльники!» «Ладно, а чего ты опять со своим мешком потащился, не отстал от халаса Деллер?» «Ты можешь его хотя бы на минуту оставить. У тебя там что, гномья книга заклинаний?» «Ну что ты, как в Флини, растрекотался!» — взорвался Халас. «Мой мешок. Что хочу, то и ношу!» С этим мешком гном был попросту неразлучен. Куда бы ни направлялся Халас, он всегда таскал его с собой. Что там лежит? Не смог узнать даже про Ныра Кликли. -кли. Делер просто умирал от любопытства и терялся в догадках. Уж не знаю, какие в мешке хранились сокровища, но гном, раздобывший его уродичей, несущих вахту в форте Авендума, крутился вокруг собственности, как курица вокруг первого в своей жизни яйца. А вот и я, весело хрустя морковкой, к нам подошел к «Ну что, зуб будем драть или станем ждать, когда он сам отвалится?» «И этот туда же буркнул гном. Дался вам мой зуб. Что хочу, то с ним и делаю. Тут недалеко большой рынок». «Там точно должен быть серёльник, предложил Кликли. -кли. Большой рынок действительно оказался большим. Нет, не так. Он был просто огромным, как по размеру, так и по количеству товаров. А людей, шастающих между торговыми рядами, было вовсе не сосчитать. «Купите лошадь, настоящая дролийская порода! Посмотрите, какая у нее грация! Яблоки, яблоки!» «Лучшая сталь севера, лучшие клинки юга! Заходите! Купите обезьянку, господин!» «Это я, дура? Да ты на свой товар посмотри, стерва! Разве это репа? Это одно название!» «Вор! Держите вора! Лови его! Султанатские ковры высочайшего качества! Не боятся моли. «Эй, поаккуратнее! Это фарфор низинских мастеров, а не глиняный горшок твоей бабушки!» «Да хватит мне на ноги наступать! Сейчас как врежу!» «Испугал! Сейчас сам врежу!» «Семечки!» «Милорд, у нас в заведении лучшие девочки в этой части Валиостро!» «Пройдемте, за серебряный сразу три штуки, а за два они вам такое сделают!» «Мам, хочу крендель! Ну, купи! а, -а, -а, -а. не толкайся! Возжи, уздечки, седла! Возжи, уздечки, седла!» «Щенки имперской собаки уже кусаются!» «Имперской? Да ладно врать, это же крысята, а не собаки!» «Пирожки!» Гвалт тут был почище, чем у ворот во время нашего въезда в ранинг. Угорь что-то пытался мне сказать, но вопль толстой бабки, сунувший мне под нос одуряющую воняющую рыбу никак не меньше, чем месячной свежести, не дал мне расслышать слова воина. Я отмахнулся от торговки и бросился догонять своих. Халас, видать от боли, лишившись последних мозгов, привел нас в толпу народа, наблюдающую представление благана прямо посреди рынка. Гном, никогда не отличавшийся вежливостью по отношению к ближнему своему, распихивал народ локтями, наступал на ноги и сквернословил, как заправский житель портового города. Буквально через несколько секунд популярность гномьего племени в раннинге упала ниже цен на навоз. «Мы все же сумели пробраться через эту давку», окликли, не удержавшись, вылез на сцену, сделал колесо, стойку на руках, вырвал у жонглера изо рта факел, сел на него задницей, вскочил, залез по столбу на канат, перебрался на другой столб, плюнул на лысину силача, поднимающего гирю, и, сорвав гром аплодисментов, смылся. «Все развлекаешься?» «Бомтерли мы тру-ля-ля!» — мрачно спросил я Гоблина, когда он догнал меня. — А ты все борчишь и думаешь охотшим? Не остался в долгу, Кликли. -кли. — Дурацкая у тебя жизненная позиция, Гаррет. — Пошли быстрее, а то потеряемся в этой гурьбе. Гоблин ринулся вперед, благо его маленький рост позволял без проблем пробираться через толпу. Мне же раз двадцать успели отдавить ноги, раз десять попытались сучить абсолютно ненужные вещи, начиная с мочалки и заканчивая драной и отчаянно вопящей кошкой на последней стадии издыхания. Какой-то неопытный воришка попробовал залезть ко мне в карман, но я, извернувшись, приставил к его животу кинжал фонарчика, а затем прижал паренька к стене одной из лавок. «Кто учитель?» — рявкнул я на карманника. «А?» Холодная сталь у живота не очень способствует мыслительному процессу. «Я спрашиваю, кто твой учитель, щенок?» «Шлет филин, господин». «Он из гильзии?» «А?» «Ты плохо меня слышишь? Если да, то хорошего вора из тебя не выйдет». «Да, мой учитель из гильзии, господин». «Тогда передай ему, чтобы он тебе показал, кого стоит грабить, а кому лучше не лезть, пока опыта не наберешься». Л «Ладно». Паренек был ошеломлен. Вы не будете звать стражу, господин. Нет, буркнул я, убирая кинжал обратно в ножны. Но если еще раз ко мне сунешься. Понял, что я хочу сказать? Да. Принек все еще не мог поверить, что так легко отделался. Тогда пошел вон. Повторять дважды не пришлось. Карманник неудачник юркнул от меня, как испуганная мышка, и в миг затерялся в толпе. Я проводил его долгим взглядом. В далекой молодости. Я сам лазил по карманам лопухов до тех пор, пока меня не подобрал учитель Фор, научивший всем тайнам высшего искусства воровства. — Гаррет, ты долго намереваешься тут стоять? — ко мне подскочил Кликли. -Кли. — Мы только тебя и ждем. — И кто был тот паренек, с которым ты вел такую непринужденную беседу? — Просто прохожий. Идем. Деллер, Угарь и Халас нетерпеливо дожидались нас на пятачке, свободном от торговых рядов. — Вот цирюльник! — Делер ткнул толстым пальцем в сторону лавки. — Вперед, халас! — Вперед? Я тебе лошадь, что ли? Гному очень не хотелось идти. «Давай, — Давай-давай! — поддержал я карлика. — Вот увидишь, тебе сразу станет ле... Мой взгляд вперился в толпу, и я не закончил фразу. Возле рядов, торговавших лошадьми, мелькнула до более знакомая фигура. Я, ни секунды не раздумывая, ринулся вдогонку за увиденным мною человеком, не обращая внимания на удивленные вопли товарищей, зазвучавшие за моей спиной. Мне, если честно, было не до этого. У меня перед глазами застыло лицо, которое я видел не больше одной секунды. Следовало во что бы то ни стало догнать замеченного человека и по возможности отправить его во тьму. По дороге я едва не сшиб какого-то торговца, перевернул корзину яблок и, не слушая поднявшуюся вокруг меня брань, выхватил кинжал из ножен. Лезвие оружия легло вдоль предплечья, чтобы клинок в моих руках был менее заметным для окружающих. Я подбежал туда, где несколько секунд назад увидел старого знакомого. Никого. Я бросился дальше, отчаянно вертя головой в бесплодной попытке отыскать скрывшегося человека. «Что случилось, Гаррет?» Рядом со мной... Тенью вырос угорь. — Ты будто призрака увидел. — Ого. Я так и не оторвал взгляд от толпы. — Призрака. Только, к сожалению, живого. — Кто это был? — Давний враг, — хмуро сказал я, убирая оружие в ножны. — Может, тебе показалось? Тут столько людей. Мог и обознаться. — Да, — помолчав, ответил я воину и еще раз обвел рынок взглядом. Надеюсь, показалось. Но я не надеялся. Не могло мне привидеться. Уж очень этот человек был похож на наемного убийцу Ролео. Пока мы возвращались назад, я всю дорогу ежесекундно оглядывался, но так никого похожего на бледного не заметил. Гном и карлик куда-то пропали, и гоблин в одиночестве переминался с ноги на ногу. — Гаррет, что с тобой творится? Ты здоров? — кликли заботливо, посмотрел мне в глаза. Кого ты там увидел, если понесся по рынку по хлеще стада ополоумевших дралистцев? Так, обознался. Куда делись Делер с халасом? Карлик потащил гнома к цирюльнику, ответил мне кликли, а затем вновь задал вопрос И что это за старый знакомый такой, если он заслужил от тебя сталь под ребра? Бледный, односложно ответил я. О, понимающе сказал шут и замок. Он слышал от меня об этом субъекте много ласковых и добрых слов. «Он тебя видел?» «Ты знаешь, дружище, меня самого волнует тот же вопрос. Надеюсь, что нет, иначе неприятности ждут не только меня. Тот тип, на которого работает Ролео, будет рад прихлопнуть нас всех». «Хозяин?» — догадался Гоблин. «Да». «Вы о чем?» Угорь ни о каком хозяине ничего не слышал. «Не забивай себе голову», — сказал я воину. «Просто считай, что можешь в любой момент получить чем-нибудь острым под лопатку. Как только халас вылечит зуб, мы отправимся назад, и пускай листан с Миралисы ломают голову, что делать дальше. Я же говорил, что нам не следует заезжать в ранинг». «Остановка — необходимость. Ты это прекрасно знаешь». «Ты сегодня разговорчив, угорь «Есть причина?» — спросил Кликли. -кли. Скаль зубы с кем-нибудь другим кликли безлобно обронил горакец. Пойдем, Делеру может понадобиться помощь. Предупреждаю сразу, поспешно сказал я, гнома держать не нанимался. Досадно, что и гоблин, и дикий пропустили мое предупреждение мимо ушей. Интересно, почему в некоторых ситуациях некоторые личности страдают избирательной потерей слуха? Я огорченно вздохнул и поплелся за товарищами к лавке цирюльника. Халас с бордовым лицом выскочил из двери лавки нам навстречу и чуть не сшиб с ног шута. Гоблин едва успел отскочить в сторону. Вслед за халасом вылетел Делер. Цветом лицо гнома могло посоперничать со свеклой. Что случилось? спросил я. Этот! На весь рынок заорал гном и ткнул пальцем в сторону двери в лавку. Этот! Заткнись, зашипел Делер и надвинул шляпу себе на глаза. Этот, я говорю, заткнись, потопали отсюда. Да что случилось-то? переспросил я. Этот переспавший со слом кретин хочет денег, не выдержал гном. Э, э, Угорь тоже ничего не понимал. Но ведь цирильнику обычно платят деньги. Но не три же золотые монеты? Ты где-нибудь слышал, чтобы за гнилой зуб брали три золотые монеты? Не слышал. Я тоже не слышал. Три золотых — это большие деньги. За них можно выдрать все зубы у половины армии Валиостро. — Пошли, халас! — не отставал Делер. — Эй, ты! Барыга проклятый! Иди сюда! Я тебе за медяк зубы выбью, а шею вообще бесплатно сверну! Халас, закрой рот и пошли отсюда, не выдержав, заорал карлик. — Огорь, заткни их обоих, пока стража не подошла, — шепнул я гаракцу видя как вокруг нас начинают собираться зеваки на свою беду из лавки выглянул цирюльник но позвольте пролепетал он я удаляю зубы с помощью заклинаний купленных в магической лавке это совершенно безболезненная процедура поэтому у меня такая цена держите меня попросил нас халас и ринулся на лекаря с кулаками тот тоненько взвизгнул и захлопнул перед разъяренным гномом дверь Делер повис на плечах у товарища, а Угорь преградил прущему точно носорог бородатому дорогу. Я сделал вид, что вообще пришел не с ними, а просто стою и дышу свежим воздухом. Кто-то сознательно уже вызвал стражу, и десяток воинов пробирались через толпу в нашу сторону. Быстро обернулись. Стража Ранинга работала намного добросовестнее стража Вендума. Видно, частые стычки кабанов, соловьев и обуров держали служители гибкого и продажного закона в постоянной боевой готовности. Смыться мы не успели. «Проблемы?» — спросил у меня десятник стражников. «Проблемы? Ну что вы, никаких проблем», — поспешно ответил я, мечтая лишь о том, чтобы Делер любым возможным способом заткнул гному рот. «Не надо сказок», — сурово сказал воин. «Чего тогда этот недомерок так разорался?» У него неудачный день. И поэтому он мечтает пристукнуть уважаемого цирюльника, хмыкнул другой стражник. Злонамеренное нарушение порядка и подстрекательство к драке. Сами с нами пойдете? Или как? Неважно, из какого города стража, достаточно побывать в одном и узнаешь об этой породе людей всю подноготную. И даролистцу понятно, чего ребята от нас хотят. «Мы никуда не пойдем, любезные, — пришел мне на помощь угорь оставив халаса на попечение Делера и Кликли. -кли. Было в глазах горакца что-то такое, что заставило стражников отступить на шаг назад. Волк против стаи дворняк — вот что подумалось мне, когда Угорь встал у них на дороге. За ними было количественное преимущество, и, что самое главное, алибарды супротив наших кинжалов. Надо сказать, это очень веский аргумент в драке, но было видно, что они все еще сомневаются. «И еще как пойдете, господин хороший!» — процедил сквозь зубы самый храбрый десятник и поудобнее перехватил древко. «Мы не в вашем гараке. У нас закон соблюдается!» Губы угря дрогнули в едва заметной улыбки. «Если бы в моей стране закон соблюдался так же, как у вас, то преступников в гараке было бы больше, чем взяточников в караулке!» «Это ты на что намекаешь?» — нехорошо сощурил глаза десятник. Угор еще раз едва заметно улыбнулся, задумчиво покачался на пятках, и обе его руки упали на рукояти парных горакских дак. Этот жест не укрылся от воинов, и они, как по команде, сделали еще один шаг назад. Халас наконец-то заткнулся и теперь с удивлением глазел на окружающих, на зрителей и стражу, не веря, что это благодаря его скандальной натуре собралось только народу. «Господа, господа!» Неожиданно из толпы вышел человек и подошел к охранникам. Это мои друзья, они не и к законам славного ранинга еще не успели привыкнуть. Остроносый, голубоглазый, где-то моего возраста, у него была открытая, чуть плутоватая улыбка, русые волосы и одеяние зажиточного горожанина. Наверное, последнее и заставило стражу ответить ему, а не прогнать зашей. Они нарушают порядок и оскорбляют хранителей порядка. Десятник неприязненно посмотрел на горакца. «Конечно, конечно», — участливо зашептал человек и, осторожно взяв стражника под локоток, отвел его в сторону. «Но вы понимаете, они из деревни, места там дикие, и мои друзья совсем не обучены хорошим манерам. В городе впервые, а вон тот худой племянник моей тетушки и, соответственно, мой родственничек». Человек ткнул в мою сторону пальцем. Что делает этот хмырь? потрясенно спросил халас. Вытаскивает нас из задницы, в которую мы попали по твоей вине, доступно объяснил гному Делер. Халас ухватило ума не начинать очередной спор. Я должен был смотреть, чтобы у них не возникло неприятностей, между тем, продолжал объяснять воину мужчина. Войдите в мое положение, господин десятник, ежели что, тетушка мне голову оторвет и домой непременно не пустит. Из руки незнакомца в руку командира перекочевала серебряная монета. «Ну, — протянул десятник, — мы все же должны выполнить свое прямой долг и обязанности». Еще одна монета поменяла владельца. «Хотя...» — стражник стал немного оттаивать. «Хотя после небольшого внушения я вполне смогу отпустить ваших... М -м, почтенных родственников». Третий, серебряный, исчез в загребущих лапах. «Да», — десятник решительно кивнул. «Думаю, у стражи Раннинга найдутся более важные дела, чем наказание безвинных прохожих, которые еще просто не обвыклись в городе. Всего хорошего, почтенный. Всего хорошего». «Пошли, ребята», — сказал воин своим подчиненным, и стража, потеряв к нам всякий интерес, исчезла в толпе. Зеваки, поняв, что балаган окончен, занялись другими делами. Рынок вновь забурлил, и на нас перестали обращать внимание. Человек подошел к нам, улыбнулся и, посмотрев мне в глаза, сказал «Привет, Гарет". Мне не оставалось ничего другого, как ответить «Привет, Бас». «Привет, Гарет". «Привет, Бас», — лениво ответил я, приоткрыв один глаз. «Ты все дрыхнешь». — спросил приятель. — Угу. — Есть охота. Бас скривился и похлопал себя по животу. — А я при чем? Ну ты же мой друг. — Ясен пень, что друг. Но пора научиться добывать себе жратву не только игрой в кости и карты с мелочью пузатой. — Эй! — разочарованно вздохнул Бас и присел на краешек соломенного матраса. — Если тебе уже двенадцать, а мне всего одиннадцать, это не значит, что ты умнее. «Если это не так, чего ж ты тогда ко мне пристаешь с нытьём про еду? хмыкнул я. «Дело есть». Но я перестал изучать потолок и сел. Тут в кости у сопливого кра играл один человек. ты это как туда попал?» — Удивленно спросил я. «В игровое заведение нас не спешили пускать. Кра от детишек-карманников никакой выгоды не было. Такие, как мы, только под ногами крутятся, до да приличных клиентов чистят». А вот попал, — хитро сощурил голубые глаза Бас. Баса недаром называют пронырой. Он мог пролезть куда угодно. Другое дело, что за эти вылазки моему приятелю довольно часто перепадало на орехи. — Так что насчет этого человека? — А, в общем, он играл с крав кости и выиграл три золотые монеты. Я зависливо присвистнул. — Лишь однажды я смог выудить из кармана прохожего золотой, так мы на него с Басом целых два месяца жили припеваючи, а тут сразу три. — Ты думаешь, что сможешь их у него позаимствовать? — осторожно спросил я у Баса. — Я вряд ли. — А вот ты сможешь, — болезненно поморщившись, признался друг. — Ого, — хмуро сказал я. — А если что, за руки поймают меня, а не тебя. — Да не волнуйся, — беспечно отмахнулся Бас. — Этот тип... «Похож на простофилю. Если что, я помогу. Мы же команда!» Здесь он прав. За два года нашего знакомства и жизни в трущобах пригорода мы многое пережили вместе. И за этот срок у нас были как плохие, так и хорошие дни. По сравнению со мной, Бас не очень хорошо копался в карманах прохожих. У него вообще не было таланта чистить кошельки, и этот груз полностью лег на мои плечи. Зато Пронеро владел другими талантами. Он мог заговорить зубы самому неназываемому, облапошить и надуть ближнего своего, смухлевать в кости или карты или навести меня на человечка с оттянутым от монет карманом. «Тебе хорошо говорить», — не согласился я. «А вот тебе не надо быть таким угрюмым. Я хоть раз не того человека показал?» «Ладно», — вздохнул я. «Где твой золотой дядя?» «Сидит в грязной рыбе и наполняется под завязку вином». «Пойдем, покажешь» неохотно произнес я. У нас еще оставалась одна серебряная и пять медных монет, и рисковать шеей не было смысла, если бы не три золотых. За эти деньги стоило слезть с матраса и вылезти на холод. Мы выскользнули из старой покосившейся лачуги, служившей домом для двадцати с лишним душ. Здесь жили такие же, как мы, бездомные бродяги. Над Авендумом властвовала ранняя весна. На земле лежал снег, А по ночам стояли такие же холода, как в лютом январе, когда многие, не имевшие крыши над головой, замерзали прямо на улице. И все равно, несмотря на холодную погоду, неприветливое серое небо и обилие сугробов, в воздухе чувствовалась весна. Неуловимо пахло распускающимися листьями, журчащими ручьями и грязью. Да-да, именно грязью, которая незнамо откуда каждый год появлялась в пригороде Авендума. Но грязь — это, конечно, ерунда, маленькое неудобство и ничего больше. Главное, что скоро будет теплая погода, и я, наконец, смогу скинуть эту опостылевшую и драную в пяти местах собачью шубу, украденную у пьяного конюха еще в ноябре прошлого года. Она верно грела меня всю зиму, но в ней я был не так ловок и быстро, как без нее, и эта вынужденная неуклюжесть уже не раз подводила меня». На той неделе я чуть не попался в лапы стражников, потому что запутался в собственной одежде. Грязная рыба, покосившаяся от времени таверна, находилась в самом центре пригорода, возле площади кислых слив. Ни один нормальный человек в городе не пойдет набивать себе брюхо в рыбу. Кислое вино и обилие клопов отпугивали от таверны приличных посетителей. Мы остановились на противоположной стороне улицы, прямо напротив двери таверны. «Ты уверен, что твой человек до сих пор еще внутри?» «Что ему делать в такой тошниловке при трех золотых?» «Лучшее место найти не мог, что ли?» «Значит, не мог», — буркнул Бас. «Он там, и у него на столе два кувшина с вином. Не думаю, что он успел вылокать их за то время, пока я за тобой бегал». «Ты просто не знаешь, как некоторые навострелись локать вино», — возразил я ему. «Он уже может быть за лигу отсюда». «Гаррет, ты вечно паникуешь по пустякам», — фыркнул Бас. «Говорю же тебе, что он внутри». «Ладно», — вздохнул я. «Будем ждать». И мы стали ждать. А делать это на морозе, пускай и легком, не очень-то приятное удовольствие. Всякий раз, когда дверь таверны открывалась, мы с Басом вскакивали, и каждый раз оказывалось, что это не тот человек. «Слушай», — не вытерпел я через два часа ожидания. «Я жутко замерз». «Кому сейчас легко?» Я тоже почти окалел, но этот парень точно там. Ждем еще полчаса, если он не выйдет, я отсюда сваливаю, решительно сказал я. Бас горестно вздохнул. Давай я схожу и проверю. Ого, Еще не хватало, чтобы кра тебя отдубасил. Стоя, где стоишь! Морозец жадно лизал пальцы, поэтому я стал притоптывать ногами и хлопать руками, пытаясь хоть немного согреться. У баса еще несколько раз вспыхивало желание сходить в таверну, и проверить, как там поживает владелец трех золотых. Но каждый раз после недолгих препирательств со мной он оставался на месте. «Может, дядя перепил?» — неуверенно спросил мой друг, когда мне стало казаться, что пальцы на руках превратились в сосульки. «Может», — стуча зубами от холода, ответил я. «Мне уже не хочется ничего, кроме тепла». «Вот он!» — неожиданно сказал бас и ткнул пальцем в человека, выходившего в этот момент из таверны. Я придирчиво его изучил и выдал вердикт. «Простафиля!» «Я же тебе говорил», — шмыгнул носом мой дружок. «Ох, заживем. «Рано радуешься», — сказал я, провожая грядущую жертву взглядом. «Узнал, где он прячет деньги?» «Ого! Правый карман. Там у него кошель». Идем. Мы старались держаться так, чтобы он нас не заметил. «Лезть к нему в карман сейчас — это значит напрашиваться на неприятности». «Людей мало, незаметно к нему не подойдешь, поэтому нам оставалось только дожидаться удобного случая». «Ты уверен, что он выпил два кувшина вина?» «Прошипел я Бассу, не спуская глаз незнакомца». «А что?» — зашипел он в ответ. «Уж очень уверенно он идет, совсем не похож на пьяного». «Пьяные разные бывают», — не согласился Бас. «По моему папаше вообще нельзя было заметить, пьяный он или трезвый, пока он за полено не брался и мать гонять не начинал». Между тем... Человек без всякой видимой цели петлял по пригороду, как заяц петляет в лесу, когда путает следы. Мы держались в отдалении и не лезли ему на глаза до тех пор, пока он не пришел на рыночную площадь. Народу здесь было много, и нам не стоило большого труда оказаться прямо у него за спиной. Я быстро кивнул басу, и тот юркнул в сторону. Я постарался дышать носом, приноровиться к шагам человека и избавиться от нервной дрожи. Пальцы на руках слишком замерзли и были не такими ловкими и послушными, как обычно. Не будь в кармане у человека целых трех золотых монет, я бы ни за что не стал рисковать. Кто-то подтолкнул меня в спину, на секунду я оказался почти прижат к мужику и, воспользовавшись этим подарком богов, запустил руку ему в карман. Я сразу же нащупал кошелек и, схватив его, собрался дать деру, но в этот момент незнакомец неожиданно вцепился в мою руку. «Попался, воришка!» — прошепел он. Я тоненько взвизгнул и попытался вырваться, но человек был намного сильнее, и моя рука даже не шелохнулась в его медвежьей лапе. Молнией в голове сверкнула мысль, что я, кажется, влип в крупные неприятности. Невесть, откуда взявшийся бас, подлетел к бугаю сзади и ловко пнул его по ноге. Тот взвыл и выпустил меня. «Сматываемся!» — крикнул бас и дал деру. Я, не раздумывая, последовал за другом, крепко сжимая вожделенный кошелек и слыша, как за нами несется озверевший парень. «Воры!» — орал — «держите воров!» Мы продрались через толпу и вылетели с рыночной площади на какую-то узенькую улочку. Проклятущий человек не отставал от нас ни на шаг. Бежать было тяжело, шуба путалась в ногах, и топот преследователя раздавался все ближе и ближе. Бас впереди меня улепетывал во всю прыть, расстояние между нами постепенно увеличивалось. Я застонал от разочарования. Шубу с таким трудом, позаимствованную, придется бросить. Сунув кошель в зубы, я на бегу стал расстегивать пуговицы. Теплая одежда слетела с моих плеч и упала в снег. Бежать сразу же стало значительно легче. Я прибавил ходу и смог нагнать баса. В переулок! крикнул я ему и резко свернул направо. Бас последовал за мной, а преследователь, уже готовившийся схватить меня за шкирку, отчаянно ругаясь, пролетел мимо. Теперь у нас появился призрачный шанс затеряться в лабиринте переулочков пригорода. «Он нам голову открутит!» — с трудом пропыхтел Бас. Я ничего ему не ответил и лишь поднажал еще сильнее, очень надеясь, что предсказание приятеля не осуществится. Мы в очередной раз повернули, слыша, как человек грозится оторвать нам руки — Я начинал терять силы, а проклятый незнакомец, казалось, не ведал усталости. Вдруг из какого-то полутемного закутка появились чьи-то руки, и, схватив меня и Баса за шиворот, втащили в полумрак ниши. Бас испуганно заорал, замолотив воздух руками. Я, не отставая от друга, попытался вырваться и пнуть схватившего. «А ну, заткнитесь, если жить хотите», — прошептал чей-то голос. «Стойте тихо». Было в этом голосе что-то такое, что в раз заставило нас умолкнуть. Преследователь пронесся мимо, топая и оглашая переулок отборной бранью. Человек, спасший нас, так и не разжал пальцев. Он слушался в тишину, и я, воспользовавшись моментом, попытался убрать кошель с золотыми в карман. «Можешь не трудиться», — сказал незнакомец. «Я не ворую у карманников». «Я не карманник», — запротестовал я, стуча зубами от холода. Без теплой шубы было тяжко. — Не карманник? А кто же ты? — усмехнулся, спасший нас от неприятностей человек. — Я настоящий вор! — Вор! Ну-ну! Клянусь саготом, может, ты и станешь хорошим вором с моей помощью, а может, и не станешь, малыш. Давай-ка я посмотрю на свой сегодняшний улов. Человек разжал руки, вышел на свет и внимательно рассмотрел меня и Басса. «Ну и кто вы такие?» — спросил у нас незнакомец. «Я Бас Проныра», — шмыгнул носом Бас. «А я Гард Блоха», — ответил я, изучая нашего неожиданного спасителя. «Ну что же», — улыбнулся человек. «А я Фор. Фор — липкие руки». Гард, ты знаешь этого хмыря?» Голос халаса вырвал меня из воспоминаний прошлого. «Да, это мой старый друг», — буркнул я. «Очень старый», — улыбнулся Бас. «Рад видеть тебя живым и здоровым, Гаррет». «Я тоже». Не слишком-то приветливо ответил я ему. «Как фор?» Бас, казалось, не заметил моего сухого тона. «Жив по воле Сагота». «Все так же наставляет молодежь?» — улыбнулся Бас. «Нет, он теперь жрец, защитник рук Сагота». Бас присвистнул. «Слушай, Гаррет, — не выдержал гном, — может, ты со своим знакомым поговоришь в следующий раз?» — Огромное вам спасибо за помощь, почтенный, но нам нужно идти. «Делер», — Делер обратился я к Карлику, — отдай ему деньги. Удивительно, но Карлик, не протестуя, залез в кошелек и вручил Бассу три серебряные монеты. — Эй, — возмутился тот, — мне не нужны монеты, я же помог другу. — Монеты еще никому не мешали, — сказал я. — Бывай. — Ах да, если тебе интересно, Маркуна на этом свете больше нет. И это все? Он удивленно развел руками. Ты даже не поговоришь со мной? Вот так вот просто уйдешь после того, как мы больше десяти лет не виделись? Нет времени, дружище, бросил я. Как мне тебя найти, Гаред? крикнул мне вслед бас. Я не думаю, что мы еще встретимся, обернулся я к нему. Я здесь проездом. Скоро меня уже не будет в городе. Сказав это, я отвернулся и поспешил за халасом. Клик кли не удержался и спросил. — Это был твой друг? — Да, то есть нет. — Возможно. — Бр, потряс головой шут. — Тогда или нет? Ты бы определился? — Отстань от него, — Кликли посоветовал Угорь. Да я же ничего, — Кликли развел руками. — Просто спросил. — Слушай, Гаррет, а ты со всеми друзьями так изысканно вежлив и обходителен? Или только с избранными? Это я так на будущее спрашиваю, чтобы не слишком сильно удивляться, когда ты при встрече меня так откровенно и ненавязчиво пошлешь. «Жуй свою морковку!» — зарычал я на гоблина. Тот обиженно хрюкнул и, последовав моему совету, отхватил от овоща огромный кусок. По всему большому рынку разнесся вопль. «Почтенные! Почтенные!» «Это не нас?» — на всякий случай обернулся уголь. «Не все из нас почтенные», — возрастил гаракцу гоблин и бросил на меня укоризненный взгляд. «Некоторые даже очень непочтенные. А еще хмурые!» и вечно злые. «Почтенные! Подождите!» Отчаянно махая рукой, к нам бежал прилично одетый паренек. «Это точно нас», — сказал угорь и остановился. «Вот только каких подземных королей мы ему понадобились?» подозрительно буркнул Деллер, сощурив глаза. «Пошли», — подтолкнул напарника Халас. «Если мы так каждого крикуна станем дожидаться, то к цирюльнику и до ночи не дотопаем». — А если пойдем дальше, то он будет бежать за нами и орать в три горла, — резонно возразил я гному. — Нам такого счастья не надо. — Ого! — согласился крикли впиваясь зубами в морковку. — Халас, у тебя рукав задрался! Тот выругался и опустил рукав коричневой рубахе, скрыв под ним татуировку в виде красного зубастого сердечка, эмблемы отряда диких сердец. — Па, почтенные! — паренекк тяжело дышал видно пока у нас догонял совсем выбился из сил чего тебе человече грозно нахмурился халас дел других нет кроме как орать на весь город мы и без тебя знаем что мы очень почтенные граждане я хотел предложить начал паренек но делер не дал ему договорить не покупаем карлик с гномом развернулись и пошли своей дорогой и не думая выслушать запыхавшегося бедолагу я едва заметно пожал плечами Не судьба юноши продать что-нибудь карлику. Погодите, крикнул он. Это ведь вы ищете цирюльника. Халас застыл, не донеся ногу до земли, затем медленно опустил ее и развернулся в нашу сторону. Лицо гнома не предвещало пареньку ничего хорошего. Сколько, спросил гном, разминая кулаки? Бесплатно. Это заставило бородатого застыть на месте и крепко задуматься. Он крякнул, почесал затылки. И произнес. Мне тут показалось, что ты сказал, что удалить зуб можно совершенно бесплатно. Это так? Абсолютно верно. А, -а, -а задумчиво произнес Халас, и вновь поскреб затылок. Сейчас гном разрывался между жадностью и желанием подраться. Да ерунда это, прогудел Долер. Бесплатно ничего не бывает. Я тоже так считаю. Халас вновь возрился на принка нехорошим взглядом. Нет, почтенные. «Я не вру. В университете на факультете лекарей вам все сделают, не взяв ни монеты. К тому же не цирюльники, а самые настоящие лекари, светило науки, профессора!» «М-да», — все еще недоверчиво сказал халас, «И этим твоим профессорам больше делать нечего, как только зубы у всех драть». «Так сейчас же неделя экзаменов в университете», — объяснил, поочередно заглядывая в лицо каждому из нас студент. «Профессора старшим курсом рассказывают, как лечить, но и показывают заодно, а затем спрашивают, как мы материал усвоили». «Види», — согласился за халаса кликли. «Постой, постой, Зеленый!» Халас, чуя, что предстоит скорое прощание зубам, стал упрямиться. «Так тебя специально для этого в город и послали?» «Да, почтенный, я ненароком услышал ваш разговор с цирюльником». Халас вздохнул, подумал, затем еще раз вздохнул и, зажмурившись, кивнул. — Веди. Естественно, никакой повозки, а тем более кареты, для нас не предполагалось. Нам пришлось на своих двоих пилить в обратном направлении. Если гном с карликом шли так, будто не успели ни капли устать, то мои ноги гудели и решительно требовали отдыха. Неожиданно Кликли испуганно ойкнул и дернул меня за край куртки. — Гаррет, смотри, бездушные! — прошипел он театральным шепотом и указал на солдат. Пятерка воинов, одетых в белые мундиры и малиновые штаны, шла нам навстречу. Что нам делать? Кликли действительно паникуют или от нечего делать, попросту ломает комедию. Улыбайся, на всякий случай произнес я. Что? опешил гоблин. Улыбайся! Просадил я сквозь сжатые зубы и растянул губы в идиотской улыбке в качестве примера для гоблина. Кликли испуганно икнул и ощерился в улыбке от уха до уха, показывая всему белому свету многочисленные иглы зубов. Теперь гоблину было не до меня, он старательно скалился. Халас с Делером тоже заметили бездушных, я видел, как мгновенно одеревенели их спины. А вот угорь даже бровью не повел. Железный парень. Бездушные егеря прошли мимо, даже не удостоив нас взглядом, и кликли, -кли облегченно вздохнул. Фу! Пронесло. Чего ты их так испугался? Спросил я у гоблина. Ну как же? После вишек? Озадаченно ответил Кликли. Вишки? Успокойся, кликли, улыбнулся Угорь. Не думаю, чтобы маги растрезвонили на весь свет, что мы от них сбежали. Они не незнамы, что творили в той деревеньке, и поэтому будут молчать, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание. Но весточку-то в город могли послать, возразил Угрю гоблин. Не пошлют. Мы ведь уже разговаривали на эту тему, помнишь? И волшебники, и те и что остались возле вишек, просидят там как минимум три месяца, прежде чем броситься нас искать, если вообще мы им потом понадобимся. А на этих не обращай внимания, они просто расквартированы в Раннинге и про нас ведать не ведают. Кстати, Гаррет, обратился ко мне клекли а зачем ты посоветовал мне улыбаться? У тебя улыбка дурацкая. Пожав плечами ответил я. И что? не понял меня королевский шут. — Ну, — протянул я и, не удержавшись, улыбнулся. — Когда у тебя дурацкая улыбка, ты становишься похожим на идиота. Улавливаешь — Улавливаешь? Гоблин споткнулся на ровном месте, а Аделер попросту подавился смехом. Пожалуй, это был один из немногих случаев, когда я побил Кликли -кли его же картой, тупой шуткой. Огромные бронзовые створки ворот университета Ранинга оказались приветливо распахнутой настежь, и гостеприимно встречали всех тех, кто подходил к ним из парка, разросшегося между верхним городом, университетом и школой ордена. На них издалека был виден герб древнейшего и уважаемого заведения, выгравированный в виде раскрытой книги, переплетенный виноградной лозой. Парк, в окружении которого находился университет, оказался огромен, велик и прекрасен. Очутившись в нем, Я испытал ощущение, будто попал в сказочный лес из детских снов, в котором дубы круглый год подпирают небеса зелеными кронами. Наш проводник прошел в ворота, и мы, следуя за ним, свернули на одну из тенистых каменных дорожек, ведущую мимо седых зданий факультетов, в сердце университета. «Почему здесь нет людей?» — с интересом спросил Делер, озираясь по сторонам. «Студенты или на практике, или сдают последние экзамены, или уже разбрелись на каникулы почтенные. Все зависит от факультета», — пожал плечами паренек. «Видели бы вы, какие попойки тут случаются в начале осени, а сейчас застой, как в старом болоте. К тому же центральное здание в той стороне университета. Почти все факультеты сейчас располагаются там». «А этот ваш...» — Долер пощелкал пальцами, вспоминая название. «Лечебный факультет. Он где?» — А, лечебный рядом с моргом, так что мы никого из студентов не увидим, пока не придем на место. — С моргом? — опасливо переспросил Халас. — Это на тот случай, если тебе зуб неправильно выдерут. Поддел гнома Делер, Чтобы труп далеко не тащить. — Чего ты каркаешь, морда? — ругнулся Халас. — Все ваше карликово племя такое, только каркать и можете. Все века каркаете, а мы за вас шахты и штольни пробиваем. Вы за нас, да вы ни одной достойной вещи своими руками сделать не сумеете. Матыжниками родились, матыжниками и умрете. Может, мы и матыжники, но зато не воруем у других магические книги. И ничего мы не воровали, возразил Делер. Они по праву принадлежат нам. Ха, мы все равно умнее вас. Гномы нашли секрет пороха, разработали печатный станок, а теперь мы мастерим у себя в шахтах паровой котел. Угу который взорвется и разнесет вас к неназываемому. — Это у вас он взорвался, а мы по уму все делаем. — это. Хватит! — не выдержав рявкнул Угорь. Заканчивайте трязги! Как это неудивительно, но слова Угря произвели на гнома и карлика точно такой же эффект, как ведро холодной воды на двух дерущих сокотов. Халас и Делер закрыли рты и грозно засопели. Что бы ни говорил наш проводник, Но все же мы встретили по пути нескольких студентов. Два бледных молодца, измученных то ли экзаменами, то ли обильной дегустацией молодого вина, прошли мимо нас, беседуя о том, есть ли сущность у света или свет всего лишь антитьма без права распада на составляющие. Еще одна компания студиозов сидела на травке под деревьями и лениво перелистывала книжки. Это с литературного факультета, перехватив мой взгляд, презрительно заметил наш провожатый. «Богема!» Кликли весьма картинно хрюкнул, услышав такое словечко. «Чего ты хрюкаешь?» — не удержавшись, спросил я у него. «Это не красит культурного гоблина». «Зато ты не знаешь, что такое богема!» — не остался в долгу Кликли. «Представь себе, знаю!» — разочаровал я его. «Библиотека моего учителя может поспорить с Королевской. Не очень-то я тебе и верю». «Образованный вор — это нонсенс». «Ну да. Как и образованный гоблин». «Чего вы в заграбе читаете, кроме книжек вашего тре, -тре? «Великого Тре-Тре», машинально поправил меня Кликли. -кли. «У нас много древних книг, Гаррет барт. Намного больше, чем ты думаешь. Многие люди душу готовы заложить, чтобы взглянуть на них хоть одним глазом». «Охотно верю. Тайный рецепт гоблинской дряни, что затуманивает мозги, ищут многие. бя да да надулся он». Из-за деревьев показалось желтое трехэтажное здание с широкой лестницей, на которой студентов было как гномов на поле сорна. «Экзамен?» — спросил Делер, оглядывая листающих книжки студентов. «Да, сегодня у второго курса анатомия», — поморщился паренек. «Все сдавшие пойдут праздновать в солнечную каплю. Так что пьянка вечером будет знатная». Делер ухмыльнулся, будто он сам уже начал пьянствовать. «Эй, друг мой халас, ты чего-то побледнел?» «Никак сдрейфил?» «Гнома не дрейфят», — гордо сказал Халас, и на негнущихся ногах стал подниматься по лестнице. «Как бы он в обморок не шлепнулся, шепнул мне Кликли. -кли. Мы вошли в здание и, пройдя по длинному коридору под завязку, забитому волнующимися студентами, очутились в зале. Пол здесь резко уходил вниз, к кафедре, возле которой седовласый преподаватель заставлял два десятка студентов смотреть, как он кромсает лежащий на железном столе труп некой помесью пилы и ножа. — Господин профессор, — крикнул наш провожатый, — я привел. Профессор оторвался от попыток распилить череп несчастного покойника и, подслеповато сощурившись, посмотрел на нас. — Ну, наконец-то! Да как их много! «Зуб болит только у него», — поспешно сказал Делер, ткнув пальцем в сторону халаса. Халас дернулся и, недобро сощурившись, посмотрел на карлика. «Гном?» «Хм. Что же, это будет познавательно», — сказал профессор, откладывая пилу в сторону. «Проходите, почтенные, проходите». «Иди, не бойся», — подтолкнул гнома Делер. «Гаррет, ты с нами?» «Нет», — сказал я. «Я лучше вот здесь на скамейке посижу». «Ну и зря». «Какое представление пропустишь!» Кликли весело поскакал по лесенке вслед за Долером и Халасом. Я сел на одну из скамеек и издали принялся наблюдать, как Халаса усаживают в кресло, поставленное рядом со столом, где лежит труп. Профессор помыл руки и взялся за нечто похожее на пыточный инструмент палача. «Кто тот человек?» — спросил у меня угорь присаживаясь рядом. «Ты о бассе? Тебя терзает обыкновенное любопытство или есть серьезная причина интересоваться моим прошлым? Угорь немного помолчал. Он вообще по жизни молчун. Иногда за целый день рта не раскроет. И то, и другое, если честно. Странное совпадение, что мы столкнулись с тем, кто тебя знает. Ты вдруг увидел какого-то старого врага, затем буквально через несколько минут появляется еще один твой знакомый. В последнее время я склонен с опаской относиться ко всяким совпадениям и случайностям и, прости, не доверяю никому, кроме себя. Нас ищут, ищут те же самые неизвестные, с чьей помощью погибли первые две экспедиции к Истяным дворцам. Этот бас, незнамо как свалившийся на нас, начинает меня немного волновать. Зная железный характер угря и то, что его практически нельзя смутить никакими неожиданностями, это немного в его устах имело очень большое значение. Я помолчал, собираясь с мыслями, потому как не люблю разговаривать с людьми о своей жизни. Чем меньше о тебе знают другие, тем сильнее ты защищен от разных неожиданностей. Фор вбил мне эту мудрость давным-давно, и со временем я стал понимать, что мой старый учитель абсолютно прав. Никто в Авендуме не знал о чувствах и привязанностях гарата Тени, и никто не мог надавить на меня, используя для этой цели моих друзей и близких». Поэтому, мало болтая и занимаясь своими делами, я не очень беспокоился о неожиданном ударе в спину. Молчаливому гаракцу я доверял. Наверное, угорь был одним из немногих людей, кому я не боялся раскрыть и излить душу, зная, что все, что он от меня услышит, уйдет с ним в могилу. Мы были дружны с самого детства. Неожиданно для себя начал я рассказ. Жили в трущобах Овендума. Нам пришлось многое пережить вместе. Голод, зимнюю стужу... Облавы стражи. Чего только мы не натерпелись. Я и Бас держались друг друга, и, в общем такое, как сводили концы с концами до той поры, пока нас не взял под свое крыло один мастер-вор. Его звали Фором. Этот человек многому нас научил. Фор говорил, что у меня природный дар к воровству, может, так оно и есть. Бас оказался не таким. Когда мы жили на улице, по карманам прохожих шарил я, а не он. У приятеля была другая страсть — Карты и кости. Фор в конце концов махнул на моего друга рукой, а бас все больше и больше затягивался в игру. Я поморщился. Вспоминать тот эпизод прошлого мне было по-прежнему неприятно. Пару раз он влипал в неприятные ситуации, проигрываясь в пух и прах. Фор в то время был не последней фигурой в криминальном мире авендума и мог отмазать своего ученика от неприятностей. Но всему когда-нибудь должен наступить конец. Однажды Бас крепко влип. Мой друг остался должен большую сумму Маркуну. Этот человек долго был главой гильдии воров Авендума. Бас ничего не сказал ни мне, ни Фору. Он попросту взял наши деньги и пропал. Украл золото у учителя и у друга. Потом пошел слух, что ребята Маркуна пустили его под пирсы, но тело так и не нашли. Все эти двенадцать лет я и Фор считали Баса мертвым. А теперь представь себе мое изумление, когда я увидел его в раннинге, живым и здоровым. «Да уж», — крякнул Угорь, — «будем надеяться, что ваша встреча все-таки была лишь совпадением. Ты не собираешься с ним встретиться и поговорить?» «Нет», — не задумываясь, ответил я, — «и наша беседа скисла сама собой». Мы с Угрем вновь обратили свое внимание на то, что происходит у кафедры. Профессор, зажав в руке пыточный инструмент, читал студентам лекцию. Как видите, зубочелюстная система гномов довольно близка к зубочелюстной системе человека. Но есть и определенные отличия. Строение черепа и альвеолярных отростков челюсти гномов немного другое. Прикус у них прямой, а зубов у этой расы меньше, чем у людей. Их всего лишь 24, по 12 на каждой челюсти. Отсутствуют клыки и вторая пара премоляров. К сожалению, други мои, я не имею возможности показать вам зубы орков или эльфов. Но поверьте, у обеих рас они абсолютно идентичны, что доказывает их крайне близкое родство. Гиперразвитие клыков нижней челюсти привело у эльфов и первых к развитию довольно специфического прикуса, при котором во время открывания рта нижняя челюсть смещается. Впрочем, мы отвлеклись. Причиной заставившей прийти нашего сегодняшнего пациента является верхний правый четвертый зуб. Я склонен предполагать, что фактором для возникновения боли послужило резкое переохлаждение организма. Но тут, конечно, желательно собрать анамнез, потому что на предположениях далеко не уедешь. Помню, был случай, когда мой пациент... «Думаю, так продолжаться будет еще очень и очень долго», — хмыкнул Угорь. Так считал не только горакец. Некоторые из студентов откровенно скучали. Кликли с интересом приглядывался к блестящему ножу, оставшемуся лежать возле трупа, а Делер отчаянно зевал, прикрывая рот массивной ладонью. Халас нетерпеливо ерзал в кресле, постепенно меняя цвет лица с бледного на багровый. В тот самый момент, когда говорливый профессор стал разбирать десятый клинический случай своей практики, терпение гнома лопнуло. а «Клянусь ледяными червями!» — взревел гном и, соскочив с кресла, решительно протопал в нашу сторону. «Куда вы, милейший!» — скричал удивленный профессор. «А как же зуб?» Все студенты очнулись от спячки и, открыв рты, принялись глазеть на гнома. Услышав вопрос, Халас остановился, развернулся и показал всем присутствующим неприличный жест, от которого бедняга-профессор схватился за сердце. Оставшись доволен результатом, гном с гордо поднятой головой направился к выходу. «Вот и выдрали», — сплюнул долер, поравнявшись с нами. Кликли вообще ничего не сказал, лишь трагически вздохнул и шмыгнул носом. «Ну и куда мы теперь, халас?» — спросил Далер. «В кабак. Может, хоть выпивка заглушит эту проклятую боль?» Гном решительно вошел в дверь таверны под названием «Солнечная капля». Наверное, в верхнем городе это было худшее из всех заведений. Несмотря на близость к университету и школе магов, здесь собрались не самые благонадежные личности города. Мой настороженный взгляд сразу выцепил стол с пятью дралисцами и стол, где сидели ребятки, у которых на груди висели бляхи гильдии каменотесов. Дралисты и каменотесы недовольно косились друг на друга, но к активным боевым действиям пока не приступали. Склонен предполагать, что до драки дело не дойдет, пока ребята не опустошат еще пяток кувшинов с вином и не начнут решать, кто из них большие козлы. Еще одной опасной зоной в зале солнечной капли являлись столы, за которыми расположился десяток бездушных егерей, отмечающих, как я понял, увольнительную. Эти парни косились и на дралистов, и на каменотесов. На простецких лицах воинов застыла мрачная решимость начистить рыла и тем и другим, если они помешают им веселиться. Конечно, было полно и обычного, настроенного на более мирный латлюда, но напряжение явственно витало в воздухе, и хозяин носился, как угорелый, пытаясь разрядить обстановку. Хм, произнес я, пытаясь перекрыть гул. Может, поищем более спокойное место. Не боюсь, город, ты со мной произнес халас, садясь за единственный свободный стол, находящийся возле самой стойки. «Да я и не боялся. Попади завсегдатые сего трактира в нож и топор, не сомневаюсь, они бы в обморок со страху попадали. А здесь? Просто на кой лезть в берлогу, где ожидается драка? Себя, по возможности, надо беречь. Перед нами, как по волшебству, выросла служанка». «Этим четверым пива, а мне что-нибудь очень-очень крепкое», — сказал гном. Есть пшеничная настойка и крудер. Пшеничную настойку, смешая с крудром, добавив темного пива и немного его жара. После недолгого раздумья решил гном. — и жар у вас найдется? — Поищем, господин. Если служанка и удивилась странному выбору, то не подала вида. — Слушай, халас, — обратился гном Уделер. если ты жаждешь покончить жизнь с самоубийством, то не стоит пить всякую гадость. «Скажи мне, и я без колебаний отправлю тебя в свет». На этот выпад Халас применил довольно странную для себя тактику. Он попросту его проигнорировал. «А мне, если можно, не пиво, а морковного сока?» Встрял в разговор, кликли. «Такого у нас не подают». «Ну, тогда какого-нибудь другого сока, только вкусного». «У нас нет», — уже не очень любезно сказала служанка. «А молоко? Молоко есть?» «Пиво». «Ну, тогда пиво!» — огорченно вздохнул Кликли. -кли. «Какие люди и в каком месте!» — раздался знакомый голос. К нам подошли фонарщик, арнх и сурок. Линк спрыгнул с плеча сурка, шлепнулся к нам на стол и стал шевелить розовым носом в надежде чем-нибудь поживиться. Кликли -кли сунул непобедимому морковку, но тот лишь оскалился и тихонько завыл. Линк плевал на попытке гоблина завязать с ним крепкую дружбу. «Вас-то каким ветром сюда занесло? Не очень-то приветливо!» — спросил гном вновь прибывших. «Не вижу, чтобы ты радовался нашей встрече», — усмехнулся Арнх, присаживаясь. Мумр и Сурок последовали примеру своего спутника. Правда, Сурку пришлось брать стул от соседнего столика, где как раз сидели козлолюди. Доролисцы окинули воина нехорошими взглядами, но связываться не стали, посчитав, что рога и бороды не стоят таких мелочей, как стул. — А он сегодня никому не рад, — ответил за гнома Деллер. — Зуб выдрали? — спросил фонарщик. — Слушай, Мумр, — раздраженно начал халас, — играй в свою дудку и не трогай меня. у как все плохо, — огорченно покачал головой фонарщик. — Чего не выдрали-то? — включился в беседу Арнх. — Передумал я, — не выдержал гном. — Передумать, что ли, нельзя? — Да ладно, халас, ладно, — добродушно успокоил гнома Арнх. — Передумал, так передумал. Чего кричать-то? Служанка принесла нам пиво, а Халасу его огненную болтушку, и, получив заказ от трех присоединившихся к нам диких, вновь удалилась. «Вы сами-то как здесь очутились?» — спросил я у сурка, который кормил Линга. «Да Арнх нас потащил по городу гулять. Дрянь, градишка, А на обратном пути мы зашли горло промочить». «А что интересного в городе?» — спросил Кликли, -кли, осторожно нюхая принесенное ему пиво. Оно ему явно пришлось не по душе. «Слушай, Кликли», -кли, — игнорируя вопрос гоблина, сказал Сурок. «Хватит болтать ножками. Ты мне все штаны испачкаешь». «Извиняюсь», — сказал Шут, хотя по его виду не очень было заметно, что он сильно раскаивается. «Халас, а ты чего не пьешь?» «А ты», — огрызнулся гном, уставившись на свое пойло, как будто там плавала неделю, как окалевшая змея. «А я нюхаю», — нашелся Кликли. -кли, «Мне этого вполне достаточно». «Я тоже». «Да уж». «Крудром из кружки воняет почище, чем от козлов», — хмыкнул фонарщик. «Ну что за раса такая, гномы?» — отхлебнув густого темного пива, хитро ухмыльнулся Делер. «Зубы драть боятся, заказывают огненную смесь, а пить опять же боятся». «Кто это боится? Это на кого-то намекаешь, шляпа? На поле сорна мы не побоялись вам рога пообломать, а выпить эту воду боимся? На!» Халас с залпом, не передохнув, отправил жидкость себе в глотку. Меня передернуло. От капли гремучей смеси, которую с горя заказал гном, загнулся бы даже хсанкор. Бородатый выпил, крякнул, стукнул кружкой об стол, собрал разбежавшиеся в разные стороны глазки в одну точку и прислушался к своим ощущениям, раздувая ноздри. Все мы взирали на него с неподдельным восхищением. — Ну-га! Выдал гном, обдав нас непередаваемым ароматом гадкой смеси. «Ну, гадость, забери меня неназываемый. «Ты жив?» — опасливо покосился на друга Деллер. «Нет, я уже в свете. Так хорошо было только тогда, когда ты вытащил мою задницу со шафота. рачьего герцога. Зуб совсем не болит. Служанка! Еще три кружки того же самого!» «Ну что?» — помедлив спросил Сурок. «За кота надо бы на выпить» чтобы земля ему пухом, а травка покрывалом поднял свою кружку фонарщик. — Чтобы шел в свете, — поддержал фонарщика Халлас. — Удачной зимы ему, — пожелал Угорь. Мы выпили молча, не чокаясь. Вот так в жизни бывает. Кто-то уже в свете, а кто-то еще жив. Кот навсегда остался в земле возле старого оврага Харьгановой пустоши. Первый погибший из тех, кто отправился сопровождать меня в Спайн. Очень надеюсь, что, кроме разведчика диких, больше за время нашего путешествия никто не умрет. Время текло незаметно. Люди приходили и уходили. Каменотесы, даролисцы и игиря планомерно накачивались вином. И уже часа через два, когда передо мной стояла третья кружка, а перед халасом восьмая с его огненной лечилкой, невесть откуда появился дед с дудочкой и заиграл веселую джангу. Самые трезвые, и способные твердо стоять на ногах, пустились в пляс. Арнх, подхватив под руки визжавшую вначале от возмущения, а потом от восторга служанку, влился в круговерц танца. Каменотесы весело подпевали, даролистцы стучали кулаками об стол, а мы притопывали ногами, стараясь попасть в такт музыки. И лишь халас не обращал внимания на всеобщее веселье и планомерно накачивался пойлом. Гном или карлик может выпить, не захмелев столько, сколько не выпьет целая толпа людей. Но халасу вполне хватило, и его язык стал весьма заметно заплетаться. Нос покраснел, а глаза заблестели. Апофеозом лечения явилось признание гнома в искренней любви к Делеру. — Эх ты, шляпа! Ик! Не будь твоей мордой передо мной! Что бы я стал делать? — Пьяно бормотал гном и попытался облобызать приятеля. «Служанка! Ик! Повторить!» Прошло еще немного времени, а мои товарищи никуда и не собирались уходить. Теперь у них появилось новое развлечение. Мумр и Сурок принялись играть в гляделки с дралисцами. Каждая партия старалась пробуравить друг в друге дырку. Каменотесы, поняв, что у них, возможно, появились союзники, приободрились, а егеря задумались, на чью сторону вставать в предстоящие драки. В трактир веселой гурьбой ввалились господа студенты, решившие отметить успешную сдачу экзамена. Халас задремал на плече у фонарщика, и Делер вздохнул с облегчением. Гном Непоседа наконец-то заткнулся. Как-то неожиданно за нашим столом возник спор о кулинарных изысках рас -сиалы. Карлик бил себя кулаком в грудь и говорил, что лучше, чем его народ, готовить никто не умеет. На что Кликли -Кли предложил разбудить халаса и узнать его мнение на сей счет. Делер поспешно сказал, что будить его напарника не стоит. Все равно гномы в еде не шиша не понимают. Достаточно вспомнить хотя бы, как гном кашеварил во время нашего путешествия. «Вообще-то гоблины — мастера приготовить что угодно», — высказал свое мнение Кликли. -Кли. «Только нормальные люди вашу снять употреблять не способны», — фыркнул фонарщик. «Вас, диких, нормальными людьми назвать довольно сложно», — возразил Кликли. -Кли. «Вы, небось, сами во время рейдов в безлюдные земли всякую дрянь лопаете?» «Бывало», — согласился фонарщик. «Помню, однажды пришлось жрать мясо снежного тролля. И да, я тебе скажу, еще та». «Фу!» — сурка передернула от воспоминаний. «Да ладно вам», — не согласился с товарищами Долер. «Мясо как мясо» только тухлятины отдает. Во — Во-во, именно ею родимый! — поддакнул фонарщик. — Меня тогда чуть наизнанку не вывернуло. — Что-то я не заметил, — хмыкнул карлик. — После недели голодухи в снегах ты накинулся на это мясо, как будто это был не тролль, а телячья отбивная. За ушами так и трещала. А если бы дождался, пока я его прожарю и не ел сырым, вообще бы на ура прошло. — Да ладно! — не вытерпел Кликли, -кли, нюхнув для бодрости пивка из кружки. «Разве это страсти в кулинарии? Мясо тролля! Ха!» — Кликли состроил гримасу, будто он пять раз на дню только и делай, что лопает мясо троллей. «А ты пробовал более экстравагантные блюда?» — с интересом спросил у гоблина Угорь. «А то!» — гордо произнес Кликли. «У нас даже есть древняя застольная песенка о такой еде!» «А ну-ка, сваргань!» — попросил Мумр. «Лучше не надо!» — замахал руками Делер. «Знаю я ваше зеленое племя. Вы хуже бородатых. Как начнете петь, так собаки на лигу в воют». «Интересная песня. Называется «Муха в тарелке», — осклабился шут. «Пей свое пиво, кли — Кликли, и помалкивай». Грозным голосом предупредил гоблина фонарщик. Маленький стервец покорно вздохнул и носом уткнулся в кружку. «Господа хорошие!» К нашему столику подошел какой-то старикан. «Помогите инвалиду! Купите ему кружку пива!» «Ты не очень похож на инвалида», — буркнул делер, не получивший от богов дара щедрости. «Но это так!» — трагически вздохнул попрошайка. «Десять лет я скитался по пустыням далекого султаната и оставил в песках все свои силы и состояния». «Угу», — недоверчиво хмыкнул делер. — «в султанате». — Думаю, что ты от стен Раннинга за всю жизнь дальше десяти ярдов не отходил. — У меня есть доказательства. Старика немного качал, видно, за сегодняшний день он уже успел принять на грудь. — Вот. Дед театральным жестом достал из-под грязного латаного плаща нечто, напоминающее палец, только размером раза в три больше, да еще и зеленого цвета, да еще и с шипами, да еще и в цветочном горшке. — И что это за зверь? — — спросил Делер опасливо отодвигаясь от непонятного предмета на безопасное расстояние. «Эх, молодежь!» — покачал головой старик. «Совсем ничему не обучены. Это же кактуз!» «Какой еще нахрен кактуз?» — не понял карлик. «В самом делешный Редкий цветок пустыни, обладающий целебным даром и цветущий раз в столетие!» Ерунда какая! Недоверчиво рассмотрев редкий пустынный цветок, вынес свой вердикт Арнх. «Да ладно вам! Купите деду пиво!» — вклинился в разговор добрый фонарщик. «И не только деду!» — пробурчал халас, открывая глаза. «И мне тоже! Только не пиво, а той фигни, что я пил до этого!» «Зуб опять заболел!» «Ты спи!» — шикнул на гном Делер. «На сегодня хватит!» «Ага!» — фыркнул гном. «Как же! Какому-то старикану, значит, можно, а мне ни-ни! Я тебя даже слушать не буду! Вот сейчас встану и сам все себе возьму!» — Да куда ты встанешь, халас? Тебя же ноги не держат! — Еще как держат! — возразил гном и, отодвинув табурет, встал. — Ну, съел! — его довольно заметно качало из стороны в сторону. Сейчас он был похож на матроса во время разразившегося шторма. Халас, сделав пару неловких шагов, столкнулся с идущим его навстречу даролистцем. Тот возвращался к своему столу с полной кружкой крудра и ненароком подвернувшийся ему под ноги гном расплескал весь напиток козлу на грудь. Бородатый пьяным взглядом окинул возвышавшегося над ним козла-человека, умильно улыбнулся и сказал то, что совсем не стоит говорить представителю расы даролисцев. — Привет, козел! Как жизнь? Даролисец, услышав смертельное для его народа оскорбление, то есть слово «козел», без всяких заминок влепил кулаком гному в зубы. Делер, увидев, что кто-то, кроме него, смеет бить друга, обиженно взревел, схватил стул и обрушил его на голову Доролисцу. Тот, как подкошенный, рухнул на пол. «Мумр, подсоби!» — попросил Делер, схватив козла подмышки. Фонарщик бросился на подмогу, поднял потерявшего сознание Доралиса и на счет три отправил его в далекий полет к столу егерей. Солдаты приняли снаряд с распростертыми объятиями и сразу же отправили домой к столику, из-за которого уже вставали немного злые и расстроенные козлолюди. У бездушных опыта в запускании бессознательных тел было не так много, как у долеры и фонарщика, поэтому даролисец не долетел до намеченной цели и рухнул на каменотесов. Те будто только этого и ждали. Повскакивали с места и с кулаками ринулись на егерей. Доролисты, проигнорировав начавшуюся бучу между воинами и каменотесами, бросились к нам. Кликли -кли, пискнул и нырнул под стол. Я, зная, какое неимоверное силище обладает ошибка богов, название которой Козлочеловек человек схватил со стола легендарное растение кактус и запустил его в рыло ближайшему нападающему. Владелец кактуса и моя цель закричали в одно и то же время. Один от возмущения, другой от боли. Старикан бросился спасать из-под копыт козла свое бесценное растение, а даролисец противно блея выдергивал из носа колючки. К этому времени драка приняла вселенский размах и боевой задор веселых висельников. Все дрались со всеми. По воздуху летали пивные кружки, выискивая зазевавшихся столопов. Одна чуть было не угодила в голову сурку, но он вовремя пригнулся. Причитающий хозяин заведения попытался остановить разгром его собственности, но получил врыло от одного из козлов и свалился под стойку. Еще одна кружка грохнулась в кучку студентов, и они с воплем «Наших бьют!» ринулись в атаку на егерей. «Гаррет, не крутись под ногами!» — прорычал Делер, устремляясь к следующему врагу. Он примерился и пнул его между ног. Я отпрыгнул за стол, предоставляя право диким получать все пинки и шишки, благо это их прямая обязанность — защищать меня от всевозможных неприятностей. Угорь, фонарщик и сурок образовали клин и давали жару всем, кто рисковал подойти на расстояние удара. Угорь выдавал скупые удары кулаками, точные и размеренные, и тот, кто после встречи с гаракцем все еще держался на ногах, попадал под раздачу к фонарщику или сурку». Линк на плече последнего впал в бешенство и пронзительно визжал, норовя укусить любого, кто подвернется ему под зубы. Поняв, что остаться на плече у хозяина — это пропустить все веселье, непобедимый прыгнул на ближайшего врага и вцепился зубами ему в нос. «Гаррет, подвинься!» Арнх оттеснил меня в сторону и, схватив за грудки одного из егерей, ударил того головой. Затем еще одного драчуна постигла та же самая участь. А затем еще одного, воистину лысая башка жителя пограничного королевства, оказалась страшным оружием. Но на любого дракона найдется своя баллиста. Один из каменотесов подкрался к Арнху сзади и ударил воина по затылку бутылкой. Она разлетелась в дребезге, Арнх покачнулся, а каменотес, ободренный успехом, замахнулся кулаком. Выскочивший из-под стола Кликли -кли со всей дури огрел врага по колену. Тот выронил из рук оружие и, сыпля проклятиями, попытался схватить Кликли -кли за шкирку, но проворный гоблин проскользнул между ног человека и отвесил каменотесу сочный пинок в задницу. Я внес свою скромную лепту тем, что для полного счастья подарил парню смачный удар в живот. Противник согнулся в три погибели, И Кликли самым бесцеремонным образом повторно пнул его в пятую точку. А я врезал ребром ладони по шее. Парень обиженно закатил глаза и рухнул на пол. — Ты в порядке? — спросил я у Арнха, на всякий случай придерживая его за плечо. — Ого! — промямлил воин. — Кто это так меня? — Вот он! — Кликли ткнул пальцем лежавшего на полу человека. «Пни его за меня, пожалуйста!» — морщась попросил Арнх, и отзывчивый Кликли -кли старательно исполнил просьбу товарища. «Становится слишком жарко. Пора сваливать!» Под глазом у фонарщика появился наиогромнейший фонарь. «Фигу вам!» — пропыхтел Делер, отбиваясь табуретом сразу от двух даролистцев. «Веселье только начинается!» «Вы будете глазеть, или мне хоть кто-нибудь поможет с этими козлами!» «За козлов ответишь!» Проблеял один из даролистцев, обрушивая кулак на низкорослого карлика сверху. Делер отскочил в сторону, вмазал табуретом по ребрам бившего его даролистца и отпрыгнул назад, пропуская на свое место тяжелую кавалерию в виде пятерых воинственно настроенных егерей. Ребята виноградной гроздью повисли у даролистцев на плечах и с солдатской основательностью принялись обрабатывать их морды кулаками. Вокруг угря Образовалось свободное пространство. Никто больше не рисковал попробовать свои силы на Гаракце. Наверное, мне показалось, но, по-моему, воин немного расстроился из-за такого поворота событий. Он только вошел во вкус. «Стоять можешь?» — спросил я у Арнха, осторожно опуская его на единственный уцелевший табурет. «Да что со мной сделается? Не фарфоровый!» — морщись зашипел он и потрогал шишку у себя на затылке. «А студент-то, ребята, бойки!» Сурок, наконец, закончил чесать кулаки орыла самого здорового каменотеса и теперь с академическим интересом наблюдал за свалкой в соседнем углу трактира. Студенты подошли к драке со студенческой находчивостью и бесшабашностью. Перевернув несколько столов, они устроили с их помощью импровизированную баррикаду и сначала провели, как говорят гномы, артиллерийскую подготовку, используя для этого пивные кружки, и только потом с дружным ревом набросились на бездушных егерей и им сочувствующих. Кто-то из побитых попытался доползти до выхода и улизнуть, но не успел. Дверь попросту слетела с петель, и в заведении появились стражники. «Никому не двигаться! Все арестованы!» — заорал кто-то из воинов, но тут же получил пивной кружкой в шлем и, тряся головой, рухнул на колени. Стража обиделась, что никто не воспринимает ее серьезно, и каменотес, собравшийся отправить в их сторону бутылку, упал с арбалетным болтом в ноге. Тикаем, закричал кто-то из студентов. Самые сообразительные стали покидать солнечную каплю через разбитые окна. Сурок, недолго думая, вытащил из-под стойки перепуганную служанку. — Где черный ход? — Там, — девушка кивнула в сторону кухни. — Сваливаем, ребята, я не собираюсь объясняться со стражей. Сурок бросился в указанном направлении. Весь наш отряд дружной гурьбой последовал его примеру. Фонарщик и Делер во время тактического отступления не приминули настучать по тыкве последнему из оставшихся на ногах дралистов. «Сто подлунных королей!» — хлопнул себя по букарлик карлик. жги его бороду, забыли!» Стражи в таверну битком набилось. Они уже теснили дерущихся, и халаса пришлось вытаскивать чуть ли не из-под ног служителей закона. Гном кое-как очухался, и поддерживаемый Делером и Мумром, стал ковылять к черному ходу. Мы, перепугав повариху, проскочили кухню и выбрались на улицу. Делер по дороге пел боевой марш карликов — Кликли -кли подпевал ему тоненьким голосочком, фонарщик довольно хрюкал. Ребята искренне радовались потасовке. Мы, как оказалось, довольно долго просидели за пивом. На улице уже успело стемнеть. Выскочив в какой-то темный переулок, бросились прочь от трактира, но Халас остановился, как вкопанный, и заорал: "Мой мешок!" Гном оттолкнул в сторону попытавшегося задержать его карлика и нырнул назад в таверну. Вот идиот! зашипел сурок вляпается как пить дать вляпается делер собрался ринуться на помощь другу а ну стой на месте осадил его угорь я не собираюсь вытаскивать из кутузки двоих делер пробурчал сквозь зубы гномья ругательства но остался на месте с нетерпением глядя в сторону светлого прямоугольника распахнутой двери минута тянулась бесконечно долго наконец появился халас с вожделенным мешком Эх, жаль, тот козел не проломил твою тупую голову! произнес Делер, но в его голосе сквозило несказанное облегчение. Пошли, скупо сказал Угорь, принявший командование над нашим немногочисленным отрядом. Сурок, ты мышку в таверне не забыл? встревоженно спросил Кликли. -Кли. Я быстрее тебя забуду, чем непобедимого, проворчал сурок. «У-у-у, злой ты, обиделся гоблин. И вообще, плохой сегодня выдался день. «Это еще почему?» — удивился Арнх. «У тебя же по определению не бывает плохих дней». «Ну, посуди сам», — сказал Кликли, стараясь приноровиться к шагу Арнха. «Приперлись в город, прошастали весь день, халасу зуб так и не выдрали, а завтра нужно двигаться дальше». «Велика беда!» — не согласился Сурок. Эх, огорченно вздохнул халас. «Забыл!» «Чего ты еще забыл?» — недовольно спросил Мумр. «Мешок же у тебя?» Трубку забыл. Трубку. Выпало должно быть, когда этот драный козел содонул меня пороже. Ну и славно, Делер не переваривал табачного дыма. Хоть немного отдохнешь от курения. Трубка. Из Бриара. Между тем продолжал сокрушаться халас. Фамильная реликвия. Вернуться, что ли? Только попробуй. С дядькой сам будешь разбираться. Предупредил гнома Угорь. А, ладно, сплюнул халас. «У меня в седельной сумке запасная есть». «Как твой зуб?» — Не удержавшись, спросил я у гнома. Халас что-то подозрительно долго не ныл. «Нету его, — слава Сагри!» «М -м -м Да этот козел так саданул, что выбил его к карликовой бабушке!» «Видишь, Халас?» — захохотал Делер. «Какого-то себе знатного цирюльника нашел. Рогатый, тупой и броденка имеется, ну, прямо как ты!» В темном переулке... Раздался взрыв смеха, причем халас смеялся наравне со всеми. Три раза мимо пробегали поднятые по тревоге стражники, и нам приходилось стоиться в тени зданий. Угорь решил не рисковать, и мы сделали большой крюк, чтобы не попасть под руки растревоженным, будто осы ранней осенью, блюстителем порядка. Наконец мы вышли на улицу, ведущую к ученой сове.